Глава 15 Когда команда получала приказ найти и казнить виновных, любой ее представитель имел полное право огласить приговор и провести его в исполнение. Если же команда собиралась вместе, предпочтительное было заняться таким капитану, чтобы справедливое наказание не превращалось в примитивную охоту. Лукия помнила об этом и принимала свои обязанности спокойно, не испытывая ни сожаления, ни злорадства. Она взяла слово сразу после того, как закончила говорить Альдо Мазарин. Все это представление с иллюзиями и внушенными воспоминаниями луки изначально находила сомнительным. Однако телепатка сумела добыть бесценные данные об убийстве команды из воспоминаний сектантов. За это ей можно было простить некоторые артистические вольности. Теперь же настал черед самого сложного, и лучше было сделать это сейчас, пока шокированные колонисты не пришли в себя и не устроили новую потасовку. Когда речь идет о религиозных сообществах, инструкция велит нам действовать деликатно объявила Лукия. «Не рушить сложившуюся картину мира, а мягко подводить к новой правде. Так собирались действовать наши предшественники. Их целью был долгосрочный мир между вами, и за это они были убиты. Мне печально признавать, что именно ради убийства людей, желавших вам добра, вы впервые смогли договориться». Началось все не с секты, как казалось на первый взгляд. Идея избавиться от переговорщиков появилась как раз в горах, у Атмара -Стиури. Он, изуродованный, обреченный на жизнь вечной боли, искренне ненавидел дикарей, сотворивших с ним такое. Он готов был сделать все, чтобы культ рухнул, а его оставшиеся представители превратились в рабочую силу для более развитых колонистов. И его как раз полноценный мир на условиях равного сосуществования совсем не устраивал. Однако команда Гранд Орион вела себя уверенно. Атмар догадывался, что справиться с ними будет непросто. Поэтому он использовал свои связи в культе. А таких связей у него, ненавидящего, было даже больше, чем у генерала, управляющего разведкой. Причина была проста. В обретенных горах Атмар заведовал проблемами гражданского населения. Именно он занимался обеспечением всем необходимым переселенцев из культа. Несколько лет назад на связь с ним вышли жрецы из свиты Амарсин. Не все, но многие. Они хотели, чтобы их дети, лишенные телепатического дара, поселились в обретенных горах, в куда лучших условиях, чем мог обеспечить им культ. Жрецам ведь было не запрещено оставлять наследников при себе, и любить их тоже не запрещено. В свое время Утта Флорус был прав, ожидая, что такая любовь может привести поселение к беде, но искоренить ее так и не смог. Атмар просьбу выполнил. Дети жрецов получили идеальные условия, куда лучше, чем у простых переселенцев. Зато их родители оказались у советника на крючке. Именно от них Атмар получал бесценные сведения о жизни в культе и мог воздействовать на саму верховную жрицу. Он воспользовался этим преимуществом, когда пришла пора избавиться от чужаков. Покорные ему жрецы убедили Амарсин, что пришельцы с небес не хотят переговоров. Они пришли, чтобы свергнуть Брерис и отнять власть у ее законной представительницы. Этому нужно помешать. Амарсин, капризная, пугливая и внушаемая, поддалась на уговоры до смешного легко. Она назначила команде встречу, однако сама на эту встречу не пошла. Вместо нее туда отправились жрецы, верные Атмару, и глашатые. О том, что в команде есть телепат, сектанты не знали, зато догадывался Атмар, внимательно наблюдавший за чужаками. Он нашел надежного снайпера, который убил телепатку первой, но ну а потом напали и на оставшуюся команду. Капитан и Хиллер были уничтожены глашатаями. Телекинетик погиб от инсульта, обеспеченного ему совместными усилиями жрецов. Угроза с небес была устранена, трупы оставили возле странной машины, на которой прибыли чужаки, в назидании их народу. О том, что к этому причастен над Марс Тюрии, Лукия догадывалась уже давно. Слишком много он знал. Слишком враждебно относился к генералу, который искренне хотел завершить войну. Сложности могли возникнуть лишь при определении снайпера, стрелявшего в телепатку, и жрецов, причастных к заговору. Но убивать всех подряд было бы слишком жестоко. Но тут долгая разведывательная миссия Альды, которая чуть ли не поселилась в секте, дала свои плоды. Теперь Лукия знала имена оставшихся убийц. Со стороны культа к убийству причастны трое телепатов. Лукия указала на нужных жрецов. А также глашатой молчания и глашатой теней. Со стороны обретенных гор в убийствах участвовали снайпер Алессиус Тубер и советник от Марс Тиури. Глашатой молчания уже мертва. Как только будут казнены все остальные, мы сможем вернуться к мирным переговорам. «Но это же неправильно!» — возмутился Иван Стиури. «Нельзя вот так сразу казнить!» «Нужен суд! Нужны доказательства!» «Не будет ни суда, ни доказательств!» Вмешался один из приговоренных жрецов. «Это все ложь! волю Бререс вы будете наказаны!» Они готовились к телепатической атаке, Лукия чувствовала это. Первое легкое воздействие на будущих жертв. С учетом общей растерянности, они больше не могли рассчитывать на глашатаев но и сдаться тоже не могли. Они понятия не имели, на что способны чужаки, и тянулись к любому открытому им разуму в наивной попытке ударить первыми и этим спасти себя от смерти. Если что и удивило Лукию, так это не вмешательство Альды. Телепатка Северной Короны наверняка почувствовала готовящуюся атаку и не потрудилась ничего сделать. Однако спустя пару секунд стало ясно, почему держалась в стороне Альда. Она знала, что жрецы не проживут достаточно долго, чтобы кому-то навредить. Они умерли одновременно, все трое. Они не двинулись с места, на них никто не нападал, Их просто разорвало изнутри. Зрелище было жуткое, кровавое, поражающее даже глашатые, в которые привыкли к смерти. Но так и было задумано. Впечатлить их, подавляя последнюю волю к сопротивлению. Это сработало. Простые солдаты повалились на колени, умоляя Бререс о пощаде. Глашатые растерянно оглядывались по сторонам, не зная, что делать дальше. Оставшиеся жрецы от ужаса, кажется, забыли, кто они такие и где находятся. От Триана не стоило ожидать меньшего. Он ничего не делал, просто забавы ради, да и вряд ли его такое забавляло. Луки до сих пор не разобралась, как он проделывает этот трюк. Она лишь отметила, что такой метод убийства требует от него определенной подготовки. Наверняка хотя бы мимолетного физического контакта с жертвами. Последний раз он провернул подобное с пиратами, которые попытались взять его в заложники. Теперь вот с жрецами. Но это было легче, он ведь жил среди них долгое время, как и Альда. Сам Триан решил, что выжидал достаточно, и пора присоединиться к переговорам. Он не вышел на поляну, он вообще не скрывался. Он попросту поднялся с земли, из лужи собственной крови, в которой до этого лежал неподвижно. Для сектантов это стало дополнительным шоком. Несколько минут назад они наблюдали, как сына из жрицы убили, а теперь они пораженно смотрели, как он поднимается на ноги, отряхивает одежду от грязи и меняется. Рана на шее исчезла первой, теперь искажались черты, темнели, отрастая волосы, рост и телосложение тоже сделались другими. И стало ясно, почему он предпочел одежду, которая была Дагмискаламу великовата. Сейчас она оказалась в пору. «Не знал, что легионеры так могут», — тихо заметил Киган. «Все не могут, а высшие легко, если напрягутся», — отозвалась Ремильда. «Сложное преобразование мышц. Ты серьезно думаешь, что он может стать, например, амфибией, а каким-то пацаном нет?» «Я о нем вообще лишний раз не думаю». «Ну, если тебя от этого станет веселее, ему такое преобразование тоже не в кайф. Это все равно, что день за днем держать мышцы предельно напряженными». «Странно, что он вообще пошел на нечто столь сложное». «Телепаточка его велела, вот и согласился», — хмыкнула Ремильда. Лукия с этим была не согласна, но замечание делать не стала, проигнорировав их бессмысленную болтовню. «Она понимала, почему Триан пошел на такой шаг». Вести о покушении на Дагмискалама, которые передали генералу-разведчики, не были ложью. Вполне возможно, за этой идеей тоже стоял Атмар Стеури, которому не терпелось приблизить кровавую развязку. Если о таком узнал Эрнстин, то Альда и подавно перехватила бы нужные мысли. Возможно, она действительно упросила Триана занять место наследника, а может, легионер принял такое решение сам. Результат от этого не изменился. Юношу удалось сберечь, покушение провалилось. Что? «Нравится зрелище?» — усмехнулся Триан, заметив обращенные на него взгляды. «Мне тоже объявить, что я Брерис?» «Все мы тут немного Брерис, если задуматься. Кто у нас остался? Снайпер, Глашатый и Советник?» «Не так уж много. Думаю, пора заканчивать». Ралли ожидал, что почувствует нечто особенное, когда все решится. Тот самый триумф вместе, за которым все так гонятся. Разве это было бы нелогично? Но вот почти все, кто виновен в смерти команды, погибли, а ему было все равно. Ощущение, что это не вернет Маркуса, стало особенно острым. Ралли чувствовал себя бесконечно уставшим, как будто опустошенным изнутри. Необходимость казнить оставшихся убийц воспринималась уже не как дань погибшим, а как подарок ныне живущим. Если от Марс Теури останется на Нергале, не будет не только мира, но и сотрудничества с космическим флотом. Колонии вновь погрузятся в безысходность устоявшегося существования. И получится, что Маркус умер ни за что. Такой исход Роле принять не мог. Однако для снайпера, приговоренного к смерти, будущее колонии ничего не значило, если его самого в этом будущем не было. Молодой мужчина подался назад, растерянно глядя на своих спутников. «Да вы что? Это не я! Я ничего не сделал!» Ты сделал достаточно. Неожиданно вмешалась девушка, которая совсем недавно была готова пожертвовать собой ради мира в колониях. Из-за тебя я оказалась в плену. Ты предал и бросил меня. И весь отряд сборщиков, которые мы должны были защищать. Ты не представляешь, как они погибли. Речь вообще не о тебе, огрызнулся Олесию. Ты из нашей колонии, нас должен судить, генерал. За такое не убивают, и я... Ты говорить, он не успел. Звук просто оборвался, словно в горле застрял. Да и понятно, почему. Из левой глазницы снайпера теперь торчал нож легионера, вошедший в нее по самую рукоять. Правый глаз так и остался изумленно распахнутым, даже после того, как уже мертвое тело повалилось на землю. «И еще минус один», — со скучающим видом заметил Триан. «Осталось двое». от Отмарстюрия рыдать и умолять о пощаде не собирался. Это его брат выглядел потерянным, не знающим, что делать. Иван прекрасно понимал, как велико преступление родственника, но и позабыть о семейных узах не мог. Отмар же, озлобившийся, давно привыкший к боли, и сейчас остался уверен в себе. Он не пытался убежать, знал, что не получится. Когда стало ясно, что его казнь неизбежна, он сделал несколько шагов вперед и сбросил на землю свободный плащ, показывая, что подготовился ко всему. Его тело было крест-накрест перемотано взрывчаткой. Ролей не слишком хорошо разбирался в местных технологиях, но мог предположить, что силы взрыва будет достаточно для убийства всех, кто находится сейчас на поляне. По крайней мере, людей. О том, что солдаты специального корпуса выживут, Атмар знать не мог. Таймер обратного отчета уже был запущен. Оставалось 10 секунд, и Атмар прекрасно понимал, что обезвредить бомбу никто не успеет. Он был не просто спокоен, он торжествовал. Собственная смерть после долгих лет страданий его не пугала, Он радовался тому, что умрет не один. Ему даже родного брата было не жаль. Для него врагом становился любой житель обретенных гор, который допускал мир с дикарями. Ралли тяжело вздохнул. Вот и настал его черед действовать. Он без особого труда поднял Атмара вместе с бомбой в воздух метров на пять над поляной. Да так и оставил там. Телепатию, пусть даже ограниченную, на нергале знали. А вот телекинез нет. Атмар испуганно задергался, не понимая, что держит его в воздухе. Освободиться он не мог и казался беспомощным насекомым, пойманным в паутину. Этим таймером он сам добавил себе несколько секунд агонии, в иных обстоятельствах ролей убил бы его быстрее, а теперь и убивать было не нужно. Телекинетик окружил отмара защитным полем и просто ждал. Взрыв полыхнул внутри телекинетической сферы, беззвучный а потому какой-то особенно жуткий. Сначала над поляной вспыхнуло пламя, но, не найдя свободы и быстро сожрав весь кислород, погасло, оставив после себя лишь черный дым и кровавые ошметки, мало похожие на человеческие останки. Все это Раля презрительно отбросил в сторону, в подарок зверям нергала. Телекинетик покосился на Ивана с теорией, ожидая, бросится ли тот мстить за брата. Но управляющий просто замер на месте, пошатываясь, как пьяный. Эрнстин, заметив это, подошел ближе, чтобы поддержать его. Ралли перевел взгляд на Альду, подошедшую к нему, и та без труда поняла немой вопрос. «С ним все будет в порядке», — тихо сказала она. «Он сейчас в шоке, но в глубине души он знает всю правду о своем брате. Иван хороший человек, он действительно любит колонию. А теперь у него только колония и осталась. Хоть с этим решили». Ну и был еще один из глашатаев. Злая ирония заключалась в том, что нападали на команду Гранд Орион, скорее всего, они все без исключения. Но казнить Луки решила только тех, кто наносил последние удары и отнимал жизни. Это правильно. Чуть уменьшит конфликт с культом. Да и облегчит им задачу. Ролли не дрался с глашатаями лично, но слышал о них достаточно, чтобы догадаться. Справиться с этим воином, пусть даже одним, будет куда сложнее, чем со всеми боевыми роботами обретенных гор. Все происходило так быстро, так странно, что Лорена даже усомнилась. Реально ли это? Возможно, она все-таки умерла в тот момент, когда Верховная Жрица напала на нее. Саргон не вмешался, не спас ее, а все остальное — это дикое видение, в котором заперла ее Бререс. После боли, обрушившейся на нее по воле Амарсин, Лорена и вовсе первое время не могла прийти в себя. Она сидела на земле, пытаясь отдышаться, и думать могла лишь о том, что Саргон все же не остался в стороне. Он делал то, что для глашатой тени было нереальным — он убил свою госпожу. Он перечеркнул всю свою жизнь, понимая, что теперь будет наказан. И все ради Лорены. Это было даже важнее, чем чудовищная гибель жрецов или смерть от Мара Стеури. Но вот все закончилось, и из людей, обреченных на казнь, остался только Саргон. Это словно разбудило Лорену, придало ей новых сил, заставило вскочить на ноги. Хотелось сделать хоть что-то, а делать было нечего. Она только и могла что беспомощно замереть перед чужаками с небес. «Подождите!» Почти крикнула она. Сердце отчаянно билось в груди. Правильные слова не желали приходить. «Вы... вы не можете его убить! Он же не виноват!» «Он виноват и знает об этом», неожиданно мягко указала желтоглазая девушка, которая прежде притворялась Далой. «Пожалуйста, не мешай». «Но он же просто выполнял приказ». «Какая олеся «Олесио был ублюдком, который обрек меня на смерть на поле боя». «Казнили его не за это». Лорена готова была спорить и дальше, когда в разговор вмешался Саргон. Он сам отошел подальше от других глашата и вскинул маску, позволяя увидеть свое лицо. Даже сейчас он оставался спокоен, как будто ему было все равно. А может и правда было. Совсем недавно Лорена готовилась с таким же равнодушием принять собственную смерть ради мира в колониях. Но тогда она ведь не знала, что ошиблась в нем. «Не нужно тратить на это время», — невозмутимо указал Саргон. «Вы обладаете силой, которую я не понимаю». Не думаю, что смогу противостоять ей. «Не сможешь», — кивнула желтоглазая. «И я не собираюсь отдавать жизни Сейкау ни за что. Я не скрываю, что я убил ваших предшественников. Я никуда не побегу». Лорена понимала, почему он так поступает. На его месте она приняла бы точно такое же решение. Умереть на ногах, с гордо поднятой головой, а не в истерике, как Олесио. Но смириться с тем, что это действительно произойдет, она не могла. Как оказалось... Такой вариант не устраивал не только Лорену. — Э, нет, это это же скучно, — заявил колдун, который совсем недавно притворялся Дагми с Каламом. — Эту мелкую шавку я готов просто зарезать, большего она не заслуживает. А ты — нечто совершенно иное. Мне любопытно узнать, что. — Каким это образом, интересно? — удивилась желтоглазая, все еще стоявшая рядом с Лореной. «Хочу испытать его в бою. Так я смогу гарантировать, что все смертельные раны капитану нанес именно он». «Вы не считаете такую проверку излишней, Триан?» Поинтересовалась молоденькая светловолосая девушка. «Лишних проверок не бывает. Да и любопытно мне посмотреть, чему обучают здешних глашатых». «Я не буду в этом участвовать». — покачал головой Саргон. — Я все равно умру. Тут сомнений нет. Но я не буду развлекать вас своей смертью. — А придется. От тебя требуется драться в полную силу. Так, словно ты надеешься выжить. — Он только после ранения, — напомнила Желтоглазая. — Он неплохо восстановился, но не до конца. — Ах да, забыл. Ты права. Шансы нужно уравнять. Все с тем же расслабленным выражением лица колдун достал из-за пояса нож и, уверенно, не делая ни единой паузы, нанёс в себе три ранения, точно копирующие ранения Саргона. Он не вскрикнул, не поморщился, хотя нож вошёл глубоко, а из его ран тут же хлынула кровь. ларена не представляла, как такое возможно, и что за существа спустились к ним с небес. В том, что они не люди, она уже не сомневалась. «Позёр!» — бросил рыжий мужчина из группы чужаков. «Я просто за справедливость», — отозвался колдун. Он снова повернулся к Саргону. «Вот теперь шансы равны. Твои даже чуть повыше. Ты-то уже отлежался, а я только что был ранен. Вперед!» «Все равно нет. Моя смерть не будет вашей забавой. А заставить меня драться ты не сумеешь. Чем ты можешь угрожать мне, если я уже покойник?» «А ты думаешь, нет ничего страшнее смерти?» — удивился колдун. «Ну и очень зря». Он небрежно вытер с ножа собственную кровь и метнул оружие. Но не в Саргона, а в Лорену. Лезвие легко вошло в ногу, рана не была смертельной, но Лорена, не ожидавшая такого, вскрикнула и упала на землю. Она тут же пожалела об этом. Она могла бы стерпеть и должна была, но было уже поздно. Увидев ее кровь, Саргон мгновенно сорвался с места. Намек колдуна он понял и больше выжидать не собирался. Он снова был глашатаем теней. Сильным, ловким и нереально быстрым. Вряд ли он усомнился, что умрет. Но теперь он готов был заставить колдуна дорого заплатить за эту победу. Тем временем к Лорене наклонилась желтоглазая девушка и поспешно перетянула ей ногу чуть выше раны. После этого она достала нож и наложила на кровоточащий порез повязку. «Извини, Триана, он порой слишком демонстративен». Вздохнула она. Он пошел простейшим путем. Знал, как правильно манипулировать Саргоном. Триан всегда такое знает. «Извини», — пораженно повторила Лорена. «Извини? Да что с вами не так? Твой дружок сейчас убьет Саргона! Просто убьет его!» «Да, этим все и закончится. Мне жаль». «Зачем тогда его мучить перед смертью? Я понимаю, вы злитесь из-за своих друзей, но Саргон... Он этого не заслужил!» «Не ты ли недавно мечтала, чтобы он умер в мучениях? Твоя мечта вот-вот осуществится!» Но я этого больше не хочу!» Лорена почувствовала, как на глазах закипают первые слезы. «Я не хочу!» Однако от ее желания уже ничего не зависело. Бой развернулся в полную силу. И бой этот был настоящим. Саргон не сдерживался и не жалел себя, хотя его раны наверняка открылись и ослабляли его болью. Ему было все равно. Перед ними сейчас сражался Глашатой Теней на пике своего могущества. Его противник был хорош, Лорена сразу поняла это. В нем мгновенно узнавался опытный солдат. Но он был лишен той звериной ярости, которая переполняла Саргона и придавала ему дополнительную силу. Колдун нападал нагло и решительно, но Глашатуе удавалось парировать большую часть его ударов. Целью Саргона не было спастись, он не надеялся на это с самого начала. Поэтому себя он берег ровно настолько, чтобы не умереть прямо сейчас. Он принимал тираны которые позволяли ему атаковать, сбить противника с толку, нанести ему куда большие повреждения. Очень скоро от защиты он перешел к нападению. Он ранил колдуна и не раз. Сломал ему руку, порезал лезвиями, ударил так, что слышно было, как хрустнули ребра, и чужак выплюнул внушительный сгусток крови. Все остальные просто наблюдали за битвой со стороны. Кто с шоком, кто с гневом, кто с пренебрежением. Вмешаться никто не пытался. Во всем этом чувствовался грандиозный подвох, который Лорена не понимала. Он не давал радоваться успехам Саргона, внушая ощущение неизбежной беды. Лорена беспомощно посмотрела на желтоглазую девушку, которая следила за боем так же равнодушно, как остальные чужаки. Нет, неравнодушно даже. Она наблюдала за своим истекающим кровью товарищем с легкой досадой. «Этот человек близок тебе?» — не выдержала ларена «Мы любим друг друга». Обыденно ответила желтоглазая, словно не было в мире факта очевидней. Что? Но твой возлюбленный проигрывает? Почему ты не волнуешься? Потому что мой возлюбленный не проигрывает, а придуривается. Мальчишки никогда не взрослеют до конца, тебе не кажется? Чтобы она там не болтала, ситуация продолжала развиваться по худшему для чужаков сценарию. Саргон уже перехватил инициативу. Он двигался так быстро, что Колдун не успевал реагировать. Глашатый заставлял его отступать снова и снова, ровно туда, куда было нужно. А когда подготовка была завершена, Саргон ударил его двумя ногами с такой силой, что чужак отлетел назад и всем телом нанизался на ветви сухого дерева. Острые колья пробили его на уровне шеи, плеч, груди, живота и бедер. Он истекал кровью, он умирал. И он смеялся. От этого смеха, от кровавой улыбки, по телу Лорена расползался такой ужас, какого она никогда прежде не чувствовала. Умирающий колдун повернулся к Желтоглазой. «Мелкая, ты видела? На уровне чисто человеческих способностей он дерется намного лучше меня. Причем это именно его фишка. За остальными глашатаями я наблюдал. Они ему уступают во всем». «Рада за тебя», — сухо ответила Желтоглазая. «А теперь, пожалуйста, займись делом. Смотреть на это не так весело, как ты предполагаешь». «Дело тут не только в веселье. Смертельные раны, которые он мне нанес, полностью соответствуют тому, что мы видели на теле капитана. Если бы он использовал против меня Сейкао как отвлекающий фактор, а я был капитаном с низким номером, я бы действительно умер». «Но умрет все равно он. Сделай уже это, мне его реально жалко». Все это было похоже на бред сумасшедших, пока не начались новые чудеса. Колдун легко, будто в этом не было ничего особенного, оттолкнулся от ствола и освободил себя от окровавленных ветвей. Едва он спрыгнул на землю, как его тело начало восстанавливаться. С хрустом возвращались на место сломанные кости, впитывалась обратно в раны кровь, срасталась кожа. Лорена прежде такого не видела, да и не ожидала увидеть. Саргон тоже вряд ли был к подобному готов, но когда чужак снова напал на него, он не растерялся. Глашатый попытался сопротивляться. Он сражался так же хорошо, как и раньше. Просто теперь этого было недостаточно. Колдун каким-то непостижимым образом стал сильнее и быстрее. Не только по сравнению с собой прошлым, а с любым человеком. Остаток этой битвы был недолгим и как будто издевательским. Чужак избивал самого глашатой теней, как неразумное дитя. Удар, и рука изгибается под невероятным углом, а под формой проглядывает выпирающая из кожи кость. Еще удар и Саргон уже не может выпрямиться в полный рост, а кровь льется из его рта нескончаемым багряным потоком. И дробились кости, и рвались мышцы, и органы внутри превращались в бесполезное месиво. Когда-то Лорене казалось, что нет ничего ужаснее жертвоприношений дикарей, но то, что она видела сейчас, было намного страшнее. Ее былая ненависть к Саргону потеряла значение. Мысли о том, чтобы покинуть его навсегда, казались кощунственными. Она была готова отказаться от мести, от гордости, от чего угодно, Лишь бы он остался жив. Она думала об этом даже в момент, когда стало ясно, что такие раны пережить нельзя. Гибель Невио все еще имела для нее значение, как и любовь к мужу. Но оказалось, что память об этом способна уживаться с чем-то новым. С жизнью, побеждающей смерть. Нужно было просто ловить момент, пока не стало слишком поздно. Жаль, что она этот момент упустила. Лорена пыталась помочь, прорваться туда, принять на себя хотя бы часть ударов. Однако желтоглазая девушка без труда скрутила ее, офицера обретенных гор, и заставила бессильно наблюдать за расправой. Ну а потом все закончилось. После очередного удара Саргон упал и больше не смог подняться. Видно было, что он пытался, но уничтоженное тело не подчинялось ему. В небе с беспомощными криками кружились Якао. Желтоглазая девушка ослабила хватку, и Лорена наконец рванулась вперед. Она знала, что уже слишком поздно. Она просто запретила себе думать об этом, как и о том, как много вокруг крови. Лорена упала на колени возле Саргона, помогла ему приподняться, опереться на ее колени. Двигаться дальше было опасно. Его жизнь без того напоминала угасающее пламя. Он дышал с хрипом. Каждое его движение теперь было резким, спазматичным, словно требующим от него чудовищных усилий. Но даже сквозь боль, которую Лорена и представить себе не могла, он сохранял ясное сознание. Она видела это. Считывала узнавание в залитых кровью глазах. Саргон протянул к ней единственную уцелевшую руку, и она поспешила взять ее в свою руку, переплетая пальцы. «Я с тобой», — прошептала Лорена. Слезы все же сорвались. При всех. При чужаках. При генерале. Ей было все равно. «Я с тобой». «Прости меня». «Все хорошо». «Все не было хорошо. Совсем. Но она не стала объяснять ему это. Лучшее, на что была способна Лорена, это не позволить ему остаться одному в последние минуты. «Лора», — позвал он. Она вздрогнула. И потому что он впервые назвал ее по имени, и потому что так прежде было дозволено назвать ее только на Невио. Слезы, сорвавшиеся с ее ресниц, прочертили светлую дорожку на корке из крови и грязи, покрывавшей его лицо. Раньше его взгляд казался ей безжизненным и всегда одинаковым. А теперь она вдруг поняла, что он хотел сказать ей. И от этого стало только больнее. «Тише, не напрягайся сейчас», — попросила она. «Все равно уже...» «Помнишь, ты пыталась объяснить мне?» «Помнишь?» «Я сказал, что не пойму, но, кажется, я понял». Она не выдержала, наклонилась ниже, прижалась губами к его губам. Осторожно, мягко, чтобы не причинить ему новую боль. Лорена почувствовала, как он чуть сильнее сжал руку, словно пожимая ее пальцы. А потом его рука расслабилась. Лорена больше не чувствовала губами его дыхания Уже зная правду, но еще не веря в нее. Лорена резко выпрямилась. Посмотрела на Саргона. Надеясь ошибиться, желая ошибиться. Напрасно. Знакомого ей пылающего взгляда больше не было. Темные глаза стекленели. Глошатой теней. Умер.